В озерной старая казачка каждый день бродила над яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая, — Не ты ли, моё детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черные кудри свежа вода моет? И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. Мансуров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 берег чечы и тем уничтожая сообщение одной части города с другой то копает траншеи, дабы препятствовать вылазкам они намерены были вести подкопы по яру старицы кругом всей крепости под соборную церковь под батареи, под комендантские палаты осажденные находились в вечной опасности и из своей страны принуждены были отовсюду вести контр с трудом прорубая землю промёршу на целый аршин перегораживали крепость новую стеною и кулями наполненными кирпичом взорванной колокольни